История. Алина Кальёвска. Инициировала создание центра экономии ресурсов, эколого-просветительской площадки для взрослых и детей. По образованию я биолог и обладаю определёнными знаниями, которые не дают мне спокойно жить. Я считаю, что мои знания должны быть донесены до других людей, но в такой форме, чтобы им это было легко усвоить. Я много лет работала в бюджетной природоохранной организации, но те формы и методы, которые там используют, я считаю недостаточными. Поэтому я собрала команду единомышленников, и мы вместе с Марией Белоус и Ингой Чумаковой создали общественную организацию «Коалиция про отходы» и «Центр экономии ресурсов», где делаем то, что считаем нужным и что нам по силам. Мы не зависим ни от государства, не от каких-то других людей и их решений. И сейчас Центр экономии ресурсов – уникальное пространство в масштабах нашей страны, где регулярно проходят различные мероприятия для детей и взрослых, связанные с экологическим просвещением. А совсем скоро здесь откроется интерактивный экологический музей. Многие люди не отрицают, что состояние окружающей среды не очень хорошее, но они считают, что виноваты в этом государство, заводы, которые где-то дымят, корпорации, которые добывают ресурсы и эксплуатируют природу. А мы рассказываем о том, что виноватых не надо искать далеко, что многие действия зависят от простых людей. Я считаю, что экологические центры необходимы в других городах, Нужно через экологическое просвещение создавать экологическое мировоззрение как часть современной культуры человека. Не должно быть каких-то экологистов, которые пытаются что-то делать, разделяют отходы, не едят мясо. Люди должны повсеместно понимать, зачем это нужно. На Земле живет 7 миллиардов человек. Это большая цифра. И у каждого человека есть определенный экологический след. Поэтому очень важно чтобы человек знал, какие процессы в природе он запускает, совершая определенные поступки. И тогда это будет уже его личный выбор — продолжать жить как раньше или что-то менять.